Да и невозможно, чтобы человек не был частью природы и не следовал бы её общему порядку. Но если он вращается среди таких индивидуумов, которые сходны с его природой, то тем самым способность человека к действию найдёт себе помощи и поддержку. Наоборот, если он находится среди таких индивидуумов, которые всего менее являются сходными с его природой, то едва ли он будет в состоянии приспособиться к ним без большого изменения. Глава восьмая. Все то, что, по нашему мнению, составляет в природе вещей зло, иными словами, все то, что может препятствовать нам существовать и наслаждаться разумной жизнью, все это нам предоставляет. позволительно удалять от себя тем путем, который нам кажется надежнее. И наоборот, все, что мы считаем добром, то есть полезным для нашего самосохранения и наслаждения разумной жизнью, все это позволительно употреблять в свою пользу и распоряжаться им как угодно. И вообще всякому по высшему праву природы, дозволено делать всё, что он считает для себя полезным. 9. Ничто не может быть так сходно с природой какой-либо вещи, как другие индивидуумы того же вида. Исследовательно, в главе 7 человеку для его самосохранения и наслаждения разумной жизнью нет ничего полезнее, чем человек руководствующийся разумом. Далее, так как между единичными вещами мы не знаем ничего, что было бы выше человека, руководствующего все все разумом, то никто, следовательно, не может лучше показать силу своего искусства и дарования, как воспитывая людей таким образом, чтобы они жили наконец исключительно под властью разума. Глава десятая. Поскольку люди питают друг к другу зависть или какой-либо другой аффект ненависти, они противны друг другу. И следовательно, их должно бояться тем больше, чем они могущественнее других индивидуумов природы. Глава 11. Однако души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием. Глава 12. Всего полезнее для людей соединиться друг с другом в своём образе жизни и вступить в такие связи, которые удобнее всего могли бы сделать из всех одного и вообще людям всего полезнее делать то, что способствует укреплению дружбы. Глава 13. Но для этого необходимо искусство и бдительность. Ибо люди бывают различны, так как живущие по предписанию разом встречаются очень редко. Однако большая часть из них завистливы и скорее склонны к мести, чем к сочувствию. Поэтому требуется особенная сила духа для того, чтобы с каждым обходиться сообразно с собственным характером. и удерживаться от подражания его эффектам. Наоборот, те, который умеет только бронить людей, более прецать их пороки, чем учить добродетелям и не укреплять дух людей, а сокрушать его, те служат в тягость и себе самим, и другим. Поэтому те многие из чрезмерной нетерпимости и ложного религиозного усердия желали жить лучше среди животных, чем среди людей. Подобно тому, как мальчики или юноши, которые не могут равнодушно переносить укоры родителей, ищут себе убежище в военной службе и предпочитают неудобство войны и дисциплитическую власть домашнему удобству, я чевчевским обещанием и согласны подвергнуться какой угодно тягости, чтобы только отомстить своим родителям.